275. -е. Матерь Агни-йоги Глаз добрый — это глаз, открытый на добро. Это творческий глаз. Свет в людях и явлениях жизни творящий, на которые он обращен. Когда потенциал мысли растет, нужна особая осмотрительность, чтобы уметь усиливать и утверждать гармонические частицы в каждом явлении жизни и уменьшать противоположные Это воздействие энергии человеческого микрокосма распространяется на предметы, вещи, одежду, растения, насекомых, животных, человека и на все явления жизни, акцентируя и усиливая ли гармонические элементы объектов воздействия или дисгармонические и разрушительные.